Публикация произведений, вошедших в сборник Театральные тени моего детства Театр 1993, номер 4 Фамильный герб Рыжовых Рыжов Рыжовый, Москва, ВТО, 1984 Великая минута Яншина М.М. Яншин, Москва, ВТО, 1984 Веселый свет «Современная драматургия» 1985, номер 1. Ольга Леонардовна «Дружба народов» 1978, номер 9. Раневская «На сцене и дома» «Смена» 1988, номер 24, под названием «Неожиданная женщина». Александр Сергеевич IV «Театр» 1985, номер 2. Филя и Федя. Дружба народов, 1978, номер 9. Посев и Жатва. Новый мир, 1968, номер 9. Мудрецы Островского в истории и на сцене. Новый мир, 1969, номер 12. Старый дом в Камергерском. Новый мир, 1966, номер 12. Спор о писемском драматурге. Театр 1959 номер 4. Когда не взглядываешь на часы? Московский комсомолец 3 февраля 1993. -го. Критика режиссуры и режиссура критики. Театр 1982 номер 4. «Щедуковское эхо. Театр 1988 номер 8. Есть ли у нас понятие Шу? Театральная жизнь, 1989, номер 20. «Душа живая». Вступительная статья в книге Александр Вампилов «Дом окнами в поле, Иркутск», 1981. «Искусство психологической драмы». В книге «Толстой и Чехов. Москва. Московские учебники. 2010». «Провал к загадкам чеховской чайки». Театр, 1987, номер 4. Лица и маски горячего сердца. Театр, 1986, номер 7. Загадка Островского. Предсмертные записки об Островском. В книге А. Н. Островский. Сочинение в трех томах. Москва. Искусство, 1996. Занавес. Антракт. Буфет. Театр, 1981, номер 4. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.